Глава 2: Камень, маяк и вода Она не так уж и долго спала, не больше 15 минут. В первый миг пробуждения внезапно ослепла, такой непроглядно темной оказалась ночь. Рядом раздалось фырканье лошади, и девушка попыталась было сесть, но оказалось, что руки и ноги связаны тонкой веревкой. Катя озадаченно замерла, пытаясь восстановить в памяти последние несколько часов. Скакали долго, погоня в конце концов отстала, и это было слишком внезапно, чтобы считаться простой удачей. Когда солнце село, они ехали по бескрайнему полю, трава, на котором в сумерках казалась бурой, потом перед ними возникали один за другим овраги, неровности и холмы. И, наконец, встретился огромный валун, Хорошим хом, и даже с одного бока кустарником. Именно здесь они решили устроить привал. Катя сползла с лошади и, с трудом передвигая ногами, не привыкшими к напряжению, скачки на лошадях без седла, то еще удовольствие, прижалась к камню, почти сразу уснула. Сказались волнения дня и физическая усталость. Кто ее связал и зачем вспомнить, девушка не могла. Вздохнув, не спеша, кончиками пальцев, как учили. Вытянула из-за голенища софьянового сапожка маленький раскладной нож и тут же принялась резать свои путы. Освободившись, вскочила на ноги и слегка размялась, как перед спринтерским забегом. Тело затекло и требовало движения. До сознания пыталась достучаться какая-то тревожащая мысль. Привычно потянулась за косой, чтобы переплести... Это здорово помогало сосредоточиться и успокоиться, но косы не было. Мысль добилась-таки внимания. Над катиной открытой теперь шеи велись короткие локоны. Обидно. Ничего, до свадьбы отрастут. Голос Федора звучал глухо и чуть виновато. Он и сам не понимал, зачем отхватил девушке косу. Вернее, понимал, мальчишки проще добраться до пункта назначения, да и искать будут беглянку. Они беглеца. Но то, как беспомощно Катя пыталась нащупать остатки былого великолепия, как расстроилась, как мысленно сокрушалась по поводу потери, по касательной совсем немного задела и его. Впрочем, капля раскаяния быстро растворилась в беспокойных мыслях. Веревку подними, пригодится еще. Зачем вы меня связали? Совершенно буднично спросила Катя. Ну нет косы, значит нет, забыли. Мороки меньше. Да и голове, лишенной почти килограммового груза, стало удивительно легко. «Сколько ты моим людям накапала?» — ответил искатель вопросом на вопрос. «По две дозы». «Твою ж мать! Ох, встречу я ставлю, Уж я ему выскажу мнение о восходящей педагогике!» «Я же не знала. Я же думала, что ничего страшного. А потом вот это вот все и вы, и я...» Фёдор вдруг как-то неловко сел на землю и привалился спиной к огромному валуну. «Ты уложила баиньки, боевой отряд, понимаешь? Крепких мужиков, моих товарищей, отличных воинов, идущих по следу похитителей. Ты мне миссию практически провалила!» Катя села рядом и тоже оперлась о камень. За день он нагрелся, но уже почти отдал все свое тепло ночному воздуху. И все же зачем вы меня связали? Девушка почти физически почувствовала на себе насмешливый взгляд. Чтобы в бега не пустилась, пока я в разведку хожу. И много разведали. О, да мы зубки показывать умеем. Мужчина помолчал немного. Сказать по совести... Ему сейчас было очень легко и спокойно. Не нужно было притворяться и следовать протоколу ассимиляции. Можно было употреблять в речи несвойственные времени и месту слова. Хотя этот переключатель с современного языка на устаревшие у него срабатывал автоматически и редко подводил. «В трех километрах отсюда деревня, поедешь туда. Я вернусь к дружине, но сперва пару часов нужно поспать. Маяк работает. Катя ощупала левую руку чуть выше запястья. Должен. Ну, значит, активируешь и будешь ждать эвакуации. Пару дней перебьешься. «Гусей пасти пойдёшь, фокусы за деньги показывать станешь или просто спрячешься где-нибудь. Это твоя задача и твоя проблема». «Да, я поняла». Краткий расклад. У князя украли дочь, всемилу. Похитители кружат по округе, убирают всех, кто может стать случайным свидетелем, и никаких требований пока не выдвигают. Но, думаю, будут просить княжий престол в обмен на девушку». «Самое страшное, что они совершают вылазки в деревне, убивают и калечат селян». «Зачем?» Нагнетают атмосферу. Пугают, давят психологически. Показывают бессилие князя, его неумение управлять ситуацией. Люди волнуются, не могут понять, что происходит. А тревожная неизвестность, знаешь ли, из колеи выбивает и веру во власть подрывает. «Их главарь — сволочь ещё та. Ты его ранила, теперь он страшен вдвойне». «Поэтому будь предельно осторожна». «Поняла?» «Поняла». Глаза уже привыкли к темноте. Рассвет стартовал где-то там, за горизонтом, и девушка пыталась рассмотреть собеседника. что сдавало сдавала-то?» «Адаптивность и нетрадиционные методы нейтрализации. Только я сигнал не успела послать». «Считай, что не сдала. Исключат теперь». «Как пить дать?» Катя вздохнула, глаза и нос во второй раз за сутки начала отчаянно щипать. Еще один признак профнепригодности. Курс по психоэмоциональному регулированию поведения она сдала на отлично. Возможно, могла бы даже стать великой актрисой, настолько просто ей удавалось перейти от дикого хохота к совершенно искренним слезам отчаяния. Катерина вздохнула глубоко и длила выдох столько, сколько смогла. Комок в горле исчез, нос высох, и она снова была в состоянии мыслить адекватно. Мама была чертовски права. Гражданский космофлот был бы для ее неудачницы дочери лучшим местом для выстраивания карьеры. Спокойно, безопасно, вполне достойно. Красивая форма, автопилоты, симпатичные коллеги-мужчины. Коктейль «Лунная походка» в баре «Гравитация». Семья, пикники и рецепты бабушкиных блинчиков. Мечта нормальной девушки. А мимо нее головы отрубленные пролетают. Романтика. Ты так стремительно атаковала врага своей зубочисткой, что назрел вопрос. Федор с тихим стоном подтянул тело повыше. «У вас рукопашку до сих пор бабай преподает?» «Ага». Катя слегка улыбнулась, вспомнив, как невысокий, сухонький пожилой преподаватель на первом же занятии уложил на татами двух самодовольных курсантов, сомневающихся в его возможностях. «Славный старик. Правильный. Таких сейчас почти не делают». Федор опустил голову на валун и закрыл глаза. И через несколько секунд Катя услышала мерное посапывание. Уснул. Ночи в конце мая все еще были холодными, и девушка вспомнила волчью шубу, которая согрела ее на постоялом дворе. Сейчас на Кате были только холщовые рубаха до да штаны, заправленные в невысокие сапожки, и она решила подвинуться к теплому мужскому боку поближе, затем еще ближе, и еще чуточку. Минутой спустя она уже спала на плече Федора. Меня Катя зовут. Спросили бы ее, зачем она назвала свое имя этому мужлану, не ответила бы Катя Балашова. Свет раннего утра был тепло-розовым, и лицо Федора, обращенное к ней, выглядело как реклама фермерского молока, пышущей здоровьем и слишком цветущей, чтобы быть настоящим. Будем знакомы. Ловко освободив стреноженную лошадь от веревки, искатель не спешил продолжать разговор. Катя понимала, что самое большее через пять минут они расстанутся и уже больше, наверное, никогда не встретятся. Ей предстоит нелегкое испытание комиссии, потом разговор с родителями, а затем мучительный поиск своего места в жизни. Мозг перебирал варианты, выстраивал схемы, но страх потерять все, что она так сильно любила в своей учебе и будущей профессии отнимал силы, не давал сосредоточиться. Кобылу возьми, она хоть и резвая, но не козистая, сильно привлекать к себе внимание не будет. У деревни спешишься и отпустишь ее в поле. Если не словят или не съедят, до родного стояла доберется. Добрая лошадка, надежная, крепкая мужская ладонь прошлась по бархатистой шее животного. Удачи тебе, Катя Балашова. Федор ухватился за гриву. И легко вскочил на Каурова жеребца. Конь тут же загорцевал на месте, а потом, высоко вскидывая передние ноги, ринулся с места в карьер. Щай! донеслось до Кати. Прощай, Федор искатель! Лошадь послушно двинулась к деревне. Занимался новый день, просыпались птицы, и пригретое солнышком настроение выравнивалось. Катя раздумывала, как ей действовать дальше, да периодически нащупывала маяк но каждый раз передумывала его запускать, как будто для системы слежения разница в пару километров играет роль. Вот появилась левада, огороженная белеными бревнами, но лошадей не было видно. Широкая тропа вела от забора к колодцу с основательным срубом. В горле резко пересохла, и Катя тронула пятками и бока. Привязав лошадь, она крутанула ворот, и бадья понеслась вниз. В корыто, врытое в землю у колодца, Девушка сперва налила попить лошади, а затем сама приложилась к краю бодьи и сделала первый глоток, прополоскала рот, сплюнула на землю. Заломила зубы, но прохладная влага освежила и заметно взбодрила. Пить много Катя побоялась. Ледяная вода не слишком полезное угощение для голодного желудка, а вот умыться не помешало бы. Пока хозяйка плескалась, кобыла шумно отфыркивала брызги — периодически вскидывая голову и прислушиваясь. Нащупав под кожей маяк, Катя нажала на него с двух сторон и успокоенная села на траву возле колодца. Картинка вдруг стала размытой. Пытаясь убрать глаз невесть откуда взявшуюся пелену, девушка потерла лицо руками, и тут мощный спазм рвоты сотряс её тело. Только через несколько минут Катерина смогла осознать, что произошло. В метре от ее ног затихали конвульсии умирающей лошади. Последние судороги поставили мрачную точку в наивном утреннем плане возвращения практикантки из зоны испытаний домой. Вода в колодце была отравленной. Постепенно до Кати стала доходить, как она в очередной раз прокололась. Подъезжая к деревне, не обратила внимания на странную тишину — Нехарактерную для рано просыпающегося сельского поселения, где скотину выгоняют на выпас ни свет, ни заря, а хлеб начинают печь еще затемно, либо люди покинули свои жилища, либо сейчас в каждом дворе лежат мертвецы. Сознание туманилось, универсальный антидот был выпит Федором еще вчера, а противоядие к элементарным ядам, вводимое курсантом перед испытаниями, начинает действовать не сразу. Пройдёт еще минут двадцать, прежде чем организм придёт в норму. Вода. Ей нужно срочно где-то взять чистой воды, иначе яд не победить. Катя с трудом, сначала на колени, потом, шатаясь во весь рост, встала и осмотрелась. «Не пей, братец и скопытца копытца, козлёночком станешь», прошептала она немеющими губами. Который день стояла сухая погода, и лучше, разумеется, нигде не наблюдалось. «Вернусь». — И пойду в космофлот, — подумала курсант Балашова, прежде чем упасть навзничь.